Пресная, золотое сердце и справедливо, возможно, Щедрое для тех, с кем бывает близка, в вечном стремлении найти того, кому она не надоест. Почему же всегда происходит так? Познакомившись с ней, мужчины загораются желанием, ухаживают, стараются ее завоевать, готовы весь мир сложить к ее ногам. Вначале все идет хорошо. Сесилия грациозна, привлекательна и отдается без оговорок. Но очень скоро интерес к ней пропадает. Один из любовников, красивый и глупый, бросил ей в лицо жестокие слова. Бульгарно ты! Бульгарна, не отдаешь себе в этом отчета!» Другой, менее красивый и более грубый, употребил слова еще оскорбительнее. «Пресная ты! Пресная!» Как пышный лист платука, без пикантности. Вначале она плакала, потом ей пришлось довольствоваться обществом мужчин, оставшихся в резерве. Да, без мужчин она не могла жить. За кого выйдет? Дона Консенсон не находила ответа на этот вопрос. Когда первый и единственный в списке претендентов дантист-хирург, привлекательной наружностью, родительно похожей на мексиканского киноактера Хосе Мухику, порвал с ней, застав ее с Родриго, Клаудинор Сабенса был тотчас же вознагражден за свое долгое и настойчивое ухаживание. Сесилия сделалась мягче. Она уже опирается на его руку, бросает на него быстрый взгляд и опускает глаза, словно захвачена врасплох. Слушает поэму, вздыхая, «Посвящается мне? Ну какая красота! Я не заслуживаю этого!» Час триумфа все ближе и ближе. Родриго был самым большим завоеванием. Аристократ, богач, имя в газетах, портрет в журнале, утонченный, пожалуй, даже слишком. Никогда не скажет, вульгарное или пресное. Он воплощение вежливости. Вместе с тем она чувствует, что его интерес к ней иссяк, встречи становятся реже. Поначалу они виделись ежедневно, затем через день, потом через три, теперь только раз в неделю, и все. Во время последнего свидания Родриго сообщил, что скоро отправится в Петрополис, где проведет Рождество и Новый год, возвратится в Риу лишь во второй половине января, чтобы проголосовать за генерала. Сесилия предложила поехать вместе. Она могла бы остановиться в каком-нибудь пансионе, однако он, как всегда, очень вежливо объяснил ей, что временная разлука сделает новую встречу только еще более желанной. А Сесилия знает, что новой встречи не будет. Тем не менее, он не уедет сейчас же. Он намерен остаться до кануна Рождества и побывать с ней на спектакле новой постановки комедии Антонио Бруно с участием Марии Жуан. На следующей неделе, раньше у него не будет ни одной свободной минуты, Родриго принесет билеты ей, генералу и его супруге. Будучи обязан вознести хвалу поэту в своей речи при вступлении в академию, отец Сесилии не может не присутствовать на постановке его пьесы. Образец хорошего воспитания Родриго просит разрешения преподнести билеты семейству. На следующей неделе, — подтверждает он. Во время последней встречи, как догадывается Сесилия, такой утонченный, элегантный и вежливый, и так изящно дает пинок. Ах, какая жалость! Вот тогда Сесилия впервые назвала Клаудинора Сабенсу Кло-Кло. Кло-Кло ответил ей в страстном порыве. — Сеса, моя нежная сеса!